Без времени девочка. В детстве девочка больше всего боялась неодобрения, осуждения. Мама и папа проявляли его по-разному, но одинаково страшно. Мама выходила из себя, становилась, как грозовая туча, сверкала молнии, гремела, кипела, шлепала дочку. Папа не выходил из себя и не был похож на тучу, и не гремел, не кричал. Но пока он суровил... Строго сдвигал брови, осуждающе качал головой, шумно вздыхал, сопел носом, складывал губы в скептической или осуждающей усмешке «И это моя дочь так ведет себя». А потом повисало молчание. С ней не разговаривали, на нее не обращали внимания, демонстративно, чтобы она поняла, осознала. И тогда появлялся страх. Не постучавшись, со всего размаху распахивал дверь, врывался в комнату непрошенным гостем. Страх всегда являлся, когда повисало молчание. И из-за этого молчания, из-за одиночества, потому что не доверяли, не понимали, потому что ее не слышали, не принимали, то есть отвергали. Девочка сидела в своем уголке у этажерки тихо-тихо и упрямо молчала, опустив голову. Никто не знал, о чем она думает, она никогда не говорила. Если к ней все же обращались, смотрела из-под лобья даже когда ее уже прощали, улыбались ей. Было трудно говорить, трудно объяснить, невозможно попросить прощения. Впечатлительная девочка, но скрытная, вся в себе, думала мама. Нет, не думала, чувствовала. Но мама была слишком молода, красива, полна энергии, чем-то увлечена, занята, погружена в работу, в свои дела, в повседневные заботы, чтобы это понять. И снова лето. И она с родителями отдыхает на юге, кажется, в Анапе. Поздний-поздний вечер... Нет, уже явилась, стала полновластной хозяйкой черная кавказская ночь. Было бы совсем темно, но высоко-высоко в южном небе высыпали звезды. Тысячи, нет, миллионы звезд, полыхающих светлячков, фонариков. Разгорелась яркой люстрой, на небесном потолке полная луна, а где-то там, за деревьями, совсем рядом, как притаившийся диковинный сонный зверь, вздыхает, сопит и шумно дышит, и хлюпает носом, и что-то устало шепчет море. Тихо-тихо ворчит, ворочается, пытаясь поудобнее устроиться в своей необъятной постели, никак не спится ему. Они возвращаются из кино, и девочка идет домой очень гордая, вот как какая она уже совсем взрослая, ходит так поздно вечером в кино. И все-таки она очень устала, хочется спать. Она начинает зевать, может, покапризничать. Наверное, мама замечает это и говорит папе, «Все-таки не надо было нам так поздно в кино ходить. Видишь, как она устала, маленькая еще». Ах так, маленькая? Да, она уже взрослая. От такого оскорбления у девочки сжимается горло, перехватывает дыхание, слезы наворачиваются на глаза. За что ее так обидели? Она большая, ее надо... Как же это слово вот теперь забыла? А, вот, ее надо уважать. Усилием воли девочка тут же берет себя в руки. Пусть все видят, она совершенно не устала. Луна щедро поливает землю молочно-белым светом, серебристым отливом из своего большого кувшина. Серебряная лунная дорожка скользит по земле, по траве, по тропинке. Мама и папа идут впереди, а девочка отстала шагов на двадцать, а может и на тридцать. Конечно, лучше бы ей пойти вперед, но страшно, и еще так ведь потеряться можно в этой южной темноте. Однако, как же ее оскорбили, назвав «маленькой»? При одной мысли о нанесенной ей обиде девочка еще больше хмурится, надувает губы, гордо поднимает голову, гордо и независимо смотрит прямо перед собой, но все же внимательно следит, куда поворачивают родители. А луна разгорается все сильнее, как горят звезды на южном небе. Девочка идет по лунной дорожке, топчет лунный свет, ноги утопают в серебристо-белом ковре, сотканном из лунного света. Потом яркий этот свет поднимается до пояса, до плеч. Теперь он укутывает ее всю. Девочка дышит лунным светом, пьет его, захлебывается им, глотает. Иногда родители оглядываются, замедляют шаг, о чем-то тихо говорят между собой, кажется, улыбаются. Но уж нет. Все это хорошо, только она ни за что не подойдет к ним первая. Она так и вернется домой, одна. «Ну что, доченька, пойдем сегодня сходим в твой детский сад, навестим Эму Робертовну, хочешь?» — предложила в тот день мама. «Я как раз сегодня специально пораньше пришла из института. Можно сходить после обеда, пока еще рано. Давай-ка скорее обедать. Вот я сейчас только разогрею, налажу все. Давай, иди, мой руки, и поможешь мне накрыть на стол. Ой, давай, конечно. Пойдем, вот здорово», — обрадовалась девочка. Она тогда училась в первом классе, и только что началась вторая четверть. Мама улыбалась, шутила, и погода стояла хорошая, такая солнечная. Правда, сегодня с девочкой случилась одна очень большая неприятность, но сейчас не хотелось об этом даже думать. Может, как-нибудь обойдется? И вообще, если рассказывать, то уж лучше потом, вечером, после возвращения от заведующей ее бывшим детским садом Эммы Робертовны. А сейчас жалко огорчать маму. «Очень хорошо. Мы уж так давно собирались...» Она, конечно, очень обрадуется, она тебя так любила. А то, знаешь, она может обидеться, решит, что ты ее забыла или не хочешь к ней идти. Ты ей расскажешь о своей школе, о том, что ты изучаешь, о своих успехах. Ей будет очень приятно. Прогуляемся, купим по дороге цветочки. Погода сегодня просто замечательная. У тебя много уроков на завтра? Ну ладно, вернемся и выучишь, давай скорее обедать». Вот здорово! Сегодня прямо настоящий праздник получается. Как хорошо! И у мамы такое звонкое настроение, и на улице такая веселая погода, и они сейчас пойдут гулять вместе с мамой. От всего этого девочка даже позабыла о своей сегодняшней неудаче. После обеда они быстро убрали посуду, стали собираться к Эмме Робертовне, и были уже почти готовы, когда мама вдруг сказала, «Доченька, а где твой дневник? Давай его сюда». Мы его возьмем с собой, и ты покажешь Эмме Робертовне. Ну, давай же, я его к себе в сумку положу». Но дочь молчала, и мама внимательно посмотрела на нее. «Так где твой дневник?» «Ты, Майя, вот что. Ты уж лучше сразу скажи, что случилось. Ты что, его потеряла?» «Да что это с тобой? А ну, посмотри на меня». «Ты что молчишь?» «Вот оно. Мам, знаешь, я сегодня получила плохую отметку по арифметике». Мама сразу нахмурилась, сурово сдвинула брови, сердито поджала губы. Звонкий день тоже нахмурился, скривил губы и ушел. «Какую плохую отметку? А ну, говори! И давай мне сюда дневник, наконец!» Девочка подала тетрадку, из-под подлобья посмотрела на маму сине-серыми глазами. Обычно все говорят, как у мамы. Потом молчала, опустив голову. Молчание быстро сгущалось. Мама открыла дневник, увидела двойку, нахмурилась». «Ну, все понятно. И как это тебя угораздило? Ну, скажи. Анна Ивановна просто так ни за что не могла поставить тебе двойку. Значит, ты не старалась, не выучила». Мама присела, немного подумала, затем очень строго взглянула на девочку и жестко сказала. «Все, переодевайся, Майя, никуда мы не пойдем сегодня. Нельзя идти с двойкой к Эмме Робертовне. Это очень стыдно». «Что она подумает о тебе, когда ты двойки получаешь? Давай, садись, учи уроки, а то завтра опять...» что-нибудь у тебя получится, и давай-ка подумай о своем поведении. Глаза у мамы стали острые, порезаться можно, и ой, какие колючие». В голосе зазвучали металлические нотки, она ушла в кухню и долго не возвращалась. «Да и что толку, что ушла? Теперь все равно будет молчать, осуждающе, укоризненно поджимать губы и так весь вечер». Девочка забилась в свой уголок у этажерки с книгами и горько безутешно плакала. «Это хорошо, что мама ушла в кухню. Никто не увидит, что слезы у нее текут и текут. Даже вон на столик капают и на платье. И остановиться ну просто никак невозможно». Она всхлипнула и громко шмыгнула носом. «Ну почему так обидно?» «Что, не пошли к Эмме Робертовне?» «Да нет, не то. Это не беда, подумаешь. Можно и в другой раз сходить». Хотя это у нее первая двойка. Раньше она всегда получала только четыре или пять. Но зачем мама говорит про какие-то двойки? Ой, только бы она сейчас не вошла. Так не хотелось, чтобы мама видела, как горько она плачет. Нельзя, чтобы мама узнала, какая она слабая. Значит, она не складная, разлабистая. Значит, она не такая сильная, как мама. А по всей комнате разливалось, растекалось осуждение. Незаметно подошел вечер. Тихо вздохнул, негромко шмыгнул носом в знак сочувствия, скромно присел рядышком на ее маленький стульчик, пришел с работы папа, хитро подмигнул ей, потом переоделся и, посмотрев на часы, включил радио. Оно заиграло негромко, а потом, как всегда в это время, зазвучали позывные «Любимые девочкиной передачи», и задорный голос запел песню «Начинает свой полет веселый спутник, отложите на часок свои дела». «Шутников надежный друг, веселый спутник, мы надеемся, что вы из их числа». Примечание. Еженедельная юмористическая радиопередача в СССР в конце 1950-х годов. Конец примечания. Обычно, едва заслышав эту песню, девочка радостно кричала «И мы, и мы» из числа Шутниковых, но сегодня даже любимая песня не могла ее порадовать. «Деточка, ты, пожалуйста, гуляй только во дворе и не ходи в те бараки. Ты меня хорошо поняла? Там живут плохие дети, тебе с ними нельзя дружить». Летом девочка часто бывала у бабушки и дедушки, маминых родителей. Вот и сейчас она жила у них и собиралась утром на прогулку. «Ну почему, бабушка?» «Я тебе уже объясняла, почему. Они плохие, невоспитанные, тебе с ними незачем дружить». «А ты лучше пойди, найди себе какую-нибудь хорошую девочку из приличной, интеллигентной семьи и играй с ней». «А тогда с кем мне гулять? С Машей, да, бабушка?» «Зачем с Машей? Нет, у нее мама такая мещанка». А девочка не спорила. Она вообще никогда не спорила, особенно с бабушкой. Девочка понимала, бабушку не переспоришь, все равно ничего не выйдет». Устучав в дверь, мама быстро вошла в комнату соседа, дяди Васи. Демонстративно поздоровавшись с сидевшим там мальчиком его сыном, сердито сказала, «Майя, ты что опять здесь делаешь? Ах, телевизор смотришь. Сколько можно говорить? Нет там ничего интересного. И здесь тебе тоже делать нечего. Иди сейчас же к себе в комнату. Давай-ка лучше книжку почитаем, я тебе купила новую. Вот увидишь, очень интересную. Ну, мамочка, можно я здесь побуду немножко?» «Давай-давай, сию же минуту. Пошли, слышишь?» Девочка послушно пошла за мамой. «Наверное, мама, как всегда, права, и девочка не спорила. Конечно, все правильно. Сосед дядя Вася, алкоголик их коммунальной квартиры, и когда напьется, то орет, дерется и выгоняет из дома жену и сына. А еще он развел у себя в комнате грязь, клопов, и они ползут через электрическую розетку в их комнату, и маме приходится морить их гексахлораном». Ух ты, какое слово красивое! Хотя, Ваня, это средство просто ужас как. Не случайно мама тогда отправляет ее к бабушке. Да, но зато у него и телевизор есть с большой лупой перед экраном. И вообще, девочка никогда не спорила, особенно с мамой. Только смотрела из-под лобья и молчала. Понимала, маму не переспоришь, ничего все равно не выйдет. Но ведь и ковыль... Голубая трава, о которой так проникновенно пела ей в раннем детстве, перед сном, как колыбельную мама, от порывов ветра упрямо прогибается до самой земли, а вот дерево может сломаться.